Письмо двадцать первое. Досуг и души Одна из радостей здешнего бытия состоит в досуге, в возможности мечтать и знакомиться со своей собственной сутью. Конечно, и здесь много дела, но хотя я и намереваюсь Вернуться в земной мир через некоторое время, я чувствую, что здесь у меня будет время для знакомства с собой. Я стремился к этому по мере сил и на земле, но здесь меня меньше отвлекают, и нет необходимости в процессе одевания-раздевания, в необходимости зарабатывать на жизнь для себя или для других. Ввиду здешнего досуга я собираюсь в течение нескольких лет не только приобрести общее познание, ознакомиться с условиями этого четырехмерного мира, но и пройти в обратном порядке все мои прежние жизни и усвоить все, чему я научился в них». Я хочу синтезировать весь опыт моего эго вплоть до настоящего срока, чтобы вывести из этого синтеза, что я смогу делать в будущем с наименьшими трудностями. Я думаю, хотя еще не вполне уверен, что я могу принести с собой многое из этих знаний, когда снова вернусь на Землю. Я постараюсь известить вас в свое время, когда и где можно будет найти меня. от чего же вы испугались? «Это будет еще не скоро. Я мог бы, вероятно, ускорить свое возвращение, но это было бы не мудро, потому что я не смог бы вернуться с таким потенциалом сил, какого хочу, так как действие и противодействие противоположны и равны, а эго человека способно развить только определенное количество энергии в данное время». «Для меня лучше оставаться в условиях этой легкой материи, пока я не соберу достаточной энергии для того, чтобы вернуться назад очень сильным. Но я не поступлю так, как делают большинство душ. Они остаются здесь, пока не устанут от этого мира так же, как раньше они уставали от земной жизни, после чего устремляются обратно почти бессознательно, непреодолимой силой ритмического прилива и отлива. Я же хочу управлять» этим ритмом. За то время, что я здесь, один из тех, кого я знаю, вернулся на землю. Он был уже совсем готов к этому, когда я впервые нашел его. Самое удивительное заключалось в том, что сам он не понимал своего состояния. Он жаловался на усталость и на потребность частого отдыха. Это был, по всей вероятности, естественный инстинкт, чтобы подготовиться к высшему усилию еще раз раскрыть двери материи, Легче войти сюда, чем перейти из этого мира в ваш. Я знаю, где теперь находится эта душа, мне сказал учитель. Меня это удивило, так как человека о котором идет речь, не должен был бы, по моему мнению, интересовать учителя. Но, кто знает, возможно, в ближайшей своей жизни он соприкоснется с их учением но я хотел поговорить о здешнем досуге мне хотелось бы чтобы и у вас было больше досуга. я говорю не о лени но о пассивном состоянии ума которое имеет такое же значение как и активное состояние только когда вы пассивны мы можем достигать вас. если ваше тело и ум постоянно заняты нам трудно повлиять на вас отсюда найдите немного времени чтобы ежедневно совсем ничего не делать в таком случае подсознательные части вашего ума начнут работать. Они напомнят вам, что существует внутренняя жизнь, ибо та внутренняя жизнь, которая доступна вам на Земле, есть настоящая точка соприкосновения с миром, в котором живем мы. Я уже говорил вам, что оба мира соприкасаются, и соприкасаются они через внутренний мир. Вы входите внутрь, чтобы выйти наружу. Это парадокс но парадоксы заключают большие истины. Противоречия – не истины, но парадокс не есть противоречия. Существует большая разница во времени, которую люди проводят здесь. Вы говорите о тоске по родине. Здесь есть души, которые испытывают такую тоску по земле. Они иногда возвращаются почти немедленно, но это большая ошибка. За исключением очень молодых душ, не использовавших энергии, сохранившейся от последней жизни, слишком быстрое возвращение назад лишает душу силы сопротивления. Как ни странно, здесь можно встретить таких, кто тоскует по земле, подобно тому, как некоторые земные поэты и мечтатели тоскуют по внутренней жизни. Это употребление терминов «внешний» и «внутренний» может показаться неясным, Но следует помнить, что вам нужно войти внутрь себя, чтобы достигнуть нас, а нам нужно выйти из себя, чтобы достигнуть вас. В нормальном состоянии мы переживаем здесь то, что можно назвать субъективной жизнью. Мы становимся все более и более объективными. По мере того, как приближаемся к вашему миру, вы же становитесь все более субъективными. По мере того, как приближаетесь к нашему миру. Если бы вы это ясно сознавали, то могли бы почти во всякое время обещать нас на несколько мгновений, при условии достаточно глубокого проникновения самих себя. Спешить не следует, это нужно твердо запомнить. То, что вам не удастся сделать в этом году, вы можете сделать следующим, но если вы будете торопиться и постоянно бросаться в разные стороны, вы немногого достигнете в этой работе и Вечность достаточно продолжительна для полного развития человеческого эго, она как будто специально предназначена для этой цели. Изречение «цель жизни есть жизнь» кажется мне очень верным с тех пор, как я имел возможность исследовать понятие вечности с новой точки зрения. Эта точка зрения дает новый взгляд на время и вечность. Я теперь вижу то, чего ранее не видел, что я в сущности никогда не тратил времени даром. Даже все мои ошибки были ценной частью моего опыта. Мы теряем, чтобы приобретать снова. Мы входим и выходим из круга силы примерно так же, как входим и выходим из жизни, чтобы научиться тому, что в ней и что вне ее. И в этом, как и во всем остальном, Целью жизни является сама жизнь. Не спешите. Человек может дорасти постепенно, до силы и знания, или же может взять их усилием, воле свободно, но постепенный рост не имеет такого мощного воздействия, как свободное усилие.